«Что за наваждение такое?» Гард затряс головой. Женские лица исчезли. «Скажите, не святой Августин, а зачем вы меня пригласили?» Спросил Гард. «Я привык, что префект дает мне задание, я карамболюс. Вот и все. К чему такие сложности?» Этот простой, казалось бы, вопрос вызвал у Августина приступ смеха. Хохотал рыжий пророк долгой свободсти. Отсмеявшись, он как-то вмиг посерьезнил. — Видишь ли, комиссар, от твоего прыжка зависит вся моя жизнь, не только мое будущее, но и смысл моего прошлого. Ведь ведь непонятно, для чего я решил познакомиться с тобой. Глава четвертая. — Комиссар, нам надо спешить, — шепотом сказал префект. Игард совершенно точно понял, от опасности мне уйти. Хороший полицейский отличается от прочих тем, что ощущает опасность, когда еще никто не видит, когда она стоила за порогом. А даже самый хороший полицейский не может победить опасность до того, как она перешагнет порог. Уже были сказаны все прощальные слова, и гард представил, как им сейчас опять придется идти по этому черному колкому лесу. Но вдруг открылась крышка, закрывающая подземелье сначала в глаза ударил яркий солнечный свет и тотчас же на мгновение перекрывая этот свет как горошины посыпались люди в желтой форме нравственные полиции один человек из свита августина зарал радостно. сюда сюда вот здесь здесь это я я вас привел идите сюда кто то тоже из свита августину тот же ударил кричащего кто упал, его еще раз ударили, подкликнул «Иуда!». Предатель лежал на земляном полу, прикрывая голову руками, и радостно смеялся. Августин дернулся было, бежать, но поздно. И он, и его свита, и гардс с префектом были окружены плотным кольцом людей в желтых маньярах. — Надо ж, бывает, что и нравственная полиция хорошо срабатывает, — не кстати подумал комиссар. Августин подошел к лежащему человеку, руками поднял его голову, заглянул в глаза, сказал тихо, почти шепотом, — Бедняга, как же ты будешь маяться после жизни? Потом аккуратно положил, казалось, безжизнную голову предателя на пол, упал на колени, поднял взгляд к люку, к небу. — Господи, ну почему ты завещал, чтобы ученики обязательно предавали своих учителей? Что за жуткий завет? Луч света снова исчез. Вниз спускался человек. Красные погоны на желтом кителе, победная улыбка на губах и чуть замедленные движения все выдавало в нем начальника. Начальник полиции подошел к Августину и достал из кармана небольшой прибор, так называемый определитель человека. Приложил палец Августина к нему по дисплею. Тут же побежали строки информации. Информация явно удовлетворила человека. Он даже похлопал Августина по щеке. Августин гордо откинул голову и плюнул. Плевок попал в цель. полицейского начальника, оказалось, это вовсе не расстроено. Он вытер плевок и произнес совершенно спокойно. — Как пошло, милейший Августин! — Пошло и неоригинально! — я глядел пленников. Взгляд его приклеился к префекту. Он подошел, приложил палец префекта к определителю и воскликнул «Коллега!»